Глава 14. Приказ уничтожить Советник Лузвул, старший из магов, на борту флагмана Светочка Сиона, находился в состоянии, близком к панике. Сердце колотилось неровно, в висках пульсировала кровь, аура слегка дрожала. Он сжимал кулаки под мантией, чтобы никто не заметил. Только что прямо из-под носа ушел крейсер создателей Коршум. Ушел красиво, нагло, за секунду до удара ракетами. Сканеры зафиксировали разворот по орбите, ускорение, потом портал и все. На его месте осталась только пустота. Боеголовки прошли сквозь ничто, рассеявшиеся в вакууме. Мостик флагмана тогда замер. Операторы застыли у пультов, маги у алтарей поиска переглядывались, воздух струился от напряжения. Пришлось доложить о неудаче принцессе Шер. Лузвул активировал канал связи с трепетом. Нить тьмы протянулась вниз к планете. Голос принцессы был холодным, но на удивление мягким. Ни крика, ни угрозы. Лишь приказ. Найти и зафиксировать корабль Создателей в пространстве. Коротко, без эмоций. Такое спокойствие пугало больше ярости. Значит, она уверена в успехе. Выполнением приказа Лузвул и занимался прямо сейчас, отдавая команду офицерам на мостике флагмана. Сканеры обшаривали космос технически, жрецы пытались найти и магически заклинания поиска разносились по рубке рауны на полу мерцали зеленым потоки тьмы тянулись в эфир, цепляясь за следы портала слабые вибрации остаточные искажения лузвул стоял рядом ладонь на кристалле усиления пот стекал по спине дыхание было быстрым и напряженным каждый импульс требовал концентрации малейшая ошибка и нить оборвется. Техники у сканеров работали синхронно с магами. Экраны мигали данными, отражая траектории, тепловые следы, и гравитационные аномалии. Операторы вводили команды быстро, пальцы стучали по консолям, перекидываясь сжатыми деловыми фразами. Доклад и результаты сканирования не радовали Лузулу. — Сектор Умгара чист, остатки портала рассеялись, сигнатуры не просматриваются. Мы продолжаем работать, но пока результатов ноль. Лузвул понимал трудность задач. Крейсер во Вселенной даже не иголка в стоге сена. Скорее, квант в этом супе материи, неуловимый, прыгающий по вероятностям. Найти его — задача сложнейшая, почти невозможная. Нужна либо удача, либо предательство. Ни того, ни другого не наблюдалось. Напряжение на мостике нарушалось лишь монотонным шепотом заклинаний. Но задание получено, его нужно выполнять. Луз-Вул добросовестно выполнял, нацелив на решение весь потенциал флота. Внезапно вновь ожила связь с принцессой. Канал тьмы вспыхнул в эфире резко, как удар хвоста. Лузвул замер у пульта, растерявшись от внезапности. В голове сразу возникла мысль о наказании, но нет, пронесло. Голос Шер прозвучал холодно, торопливо и зло. — Лузвул, королевам создателей удалось бежать на малоразмерных звездолетах! они поднимаются на орбиту с третьих как положено огнем наших батарей о ничто ж что от них из свидания осталось лузвул сглотнул понимая что второй приказ предпочтительнее и его можно выполнить хороший результат настроит королеву на позитивный лад и она отнесется к первой неудаче лузвула терпимо принцесса торопилась и это значило только одно Второго провала не простит. — Приказ принят, принцесса. Выполняю. Последовала короткая пауза, потом ответ, прозвучавший как приговор. — Малозвол! Не оплошай на этот раз! — Постараюсь, моя принцесса! Связь оборвалась. Нить тьмы схлопнулась с легким треском в эфире. Офицеры на мостике флагмана напряглись, операторы у пультов замерли, маги в кругу поиска переглянулись. Все почувствовали эхо приказа в ауле звула Тот немедля отдал приказ. «Отследи небольшую флотилию королев создателей в атмосфере планеты! Немедленно!» Доклад пришел почти сразу. «Вот они, советник, поднимаются прямо к нам в руки!» Лузвул подошел ближе, вгляделся в метки. Три цели — яхта и два шатла Траектория прямо на орбиту. Сердце застучало чаще. Шанс исправиться реальный. — Хорошо. Боевому центру приготовиться уничтожить малоразмерные корабли. Доклад о готовности пришел быстро. — Батареи готовы к ведению огня, цели взяты в прицелы, расчеты в боеголовке введены. лузвул уже поднял руку для отмашки, но его задержал командир боевого центра. Голос тихий, но настойчивый. — Советник, если промажем, ракеты пойдут на столицу внизу. Лузвол бросил взгляд на расчеты. Цели еще над городом, риск реальный. Один сбой, и снаряды упадут на Айтрион. Он кивнул жаз зубы. — Ты прав. Подождем, пока выйдут на орбиту, и сразу уничтожим. Лузвол и операторы боевого центра замерли у своих пультов, готовые к ведению огня. Время тянулось медленно, метки целей ползли вверх, секунда за секундой. Мостик молчал. Только гул систем и легкий шепот магов в кругу. Напряжение висело в воздухе, как перед грозой. Все знали — ошибка, и принцесса не пощадит. Внезапно засветка кораблей моргнула. Метки дрогнули, на миг пропали с экранов. Лозвул заволновался. Шагнул ближе, кулаки сжались. — Чем дело? а Куда они делись? Оператор нервно щелкал клавишами. Пальцы дрожали, экран мигнул снова. Через несколько секунд засветка вернулась. Стабильная, как раньше. — а Вернулись, советник? Э -э, все нормально. Лозвул вздохнул свободно, но напряжение не ушло. Второй ошибки Шер могла не простить. На расправу она быстрая, не считаясь заслугами. Чтобы убедиться, он все же применил магический сенсор. Нить тьмы протянулась к целям, зондируя. Щуп показал, что цели реальны, ауры живые, энергия двигателей пульсирует. Вузвул успокоился. Аура выровнялась. «Приготовиться к уничтожению целей!» Доклад о готовности мгновенный. Лузвул ждал, пока метки подойдут к расчетной точке. Чистая орбита, без риска для планеты. Только тогда он отдал приказ. Голос резкий, без клеваний. «Огонь!» Флагман ударил всеми калибрами. Мостик вздрогнул от отдачи, экраны вспыхнули траекториями. Ракеты пошли к цели. Плотный рой, такой залп, гарантированно уничтожал все на своем пути. Расчетная дистанция сокращалась быстро. А вот и первые попадания. Ракеты стали взрываться, вспышки осветили экраны. Но цели продолжали двигаться, будто не получив повреждений. Метки на боевых экранах держались упрямо. Лузмул нахмурился и отдал команду на дополнительные старты ракет. Наконец, после десятка попаданий, цели взорвались. Ярким фейерком света, похожим на салют. Разноцветные вспышки, облака плазмы, обломки разлетелись веером. Странный такой взрыв. Слишком красивый. Без характерного темного эхо-разрушения. Но Лузвол ничего не заподозрил. Облегчение накрыло волной. Цели уничтожены. Приказ принцессы выполнен. Немедля активировал связь с Шер. Та ответила быстро, без обычных пауз. «Советник, чем порадуешь?» «Принцесса, цели уничтожены. Приказ выполнен. Что делать дальше?» Шер бросила магический взгляд на место взрыва. Нить Афира протянулась вверх и коснулась обломков. Почувствовала сильнейшую отдачу чужеродной магии. Холодный чистый импульс, как эхо от мощного заклинания. Посчитала это хорошим признаком. Ауры королев угасли, магия рассеялась. Уверилась, что королевы уничтожены ответила спокойно с ноткой удовлетворения хорошо лазвал теперь найди крейсер коршон нужно довести дело до конца слушаюсь моя принцесса связь оборвалась лузвул вытер пот со лба мантия прилипла к спине облегчение от выполненной задачи вдохновляло но новый приказ висел до мечом Мостик ожил. Операторы вернулись к сканерам, маги усилили круг. Поиск продолжался.